Глава 1. Комната была маленькая. Почти всё пространство занимала кровать. На ней высокой горой были навалены подушки и одеяло. Вы жили здесь с Бянгой? спросила я. Да. Было видно, что мать не хочет распространяться об этом. После визита к Захарии усталость сменилась лихорадочным возбуждением. Мне хотелось хоть какой-нибудь определённости. Почему ты не хочешь, чтобы я поговорила с Тролем? Спросила я на прямик, возвращаясь к разговору, который начался ещё в лодке. Я села на край кровати, чернокнижник устроился рядом. Я хотел отложить этот разговор до завтра, но ты права. Лучше признать всё сразу. Мальта, чем меньше людей и не людей знают о наших планах, тем лучше. Я не уверен, что ведьмы позволят так легко забрать бьянку из их логова. И ещё, Не следует предупреждать троллей заранее, что по их землям пойдут два мага. Колдун это самый последний вариант, к которому мы обратимся. В его словах был резон. А ещё мне понравилось, что он воспринимает меня на равных. Два мага. Я думаю, если ты поговоришь с троллем, то он наобещает всё, что ты хочешь услышать, а потом нас возьмут тёпленькими и оторвут головы. Тролли даже коварнее магов. Если они увидят выгоду, то положение Бьянки может ухудшиться. Его уже шантажировали жизнью девушки? Конечно же, мац не хочет повторения. Но как? Как мы узнаем?» Парень устал и потер глаза. «Как говаривал один знакомый художник, если начинать, так сначала. Подумай, Мальта. Смотри, слушай, ты очевидец. Используй свой дар». Хотелось спросить, а где оно начало? Но я прикусила язык. Не стоит разочаровывать Маца. Он единственный, кто на моей стороне. Пусть так останется и дальше. Я вытащил нас из дворца Аэль. Теперь твоя очередь потрудиться. Справедливо, согласилась я. Мац похлопал меня по плечу. Тем более у тебя теперь будет много свободного времени. Больше не нужно подсматривать для толстяка. Меня ужаснула непочтительность, даже вдали от верховного мага, даже в мыслях. Было трудно так его назвать. Да, но думаю, стоит присматривать за ним, сказала я. Чернокнижник улыбнулся, хорошая у него улыбка, доброе, открытое, точно. Не помешает. Он принялся разбирать одеяло, кинул мне подушку. Всё, давай спать. Попробую завтра раздобыть карты у её, и тогда начнём думать, что да как. Без всякого стеснения мыs разделся. Я старалась не смотреть, но взгляд то и дело возвращался к нему. И нам предстояло спать в одной постели, как супругам. Это не шло ни в какое сравнение с общей спальней в Башнях Пепла. Там невозможно было уединиться и утоить хоть что-нибудь, а здесь, за закрытой дверью, чернокнижник взглянул на меня, хмыкнул и щедя мои чувства потушил магический светильник. Я не стала раздеваться, примостилась на самый край и старалась не шевелиться. не говоря уже о том, чтобы случайно коснуться. Вскоре дыхание Матса сделалось глубоким и размеренным, а я лежала и пялилась в темноту. Что означают слова Захарии о новом короле, с которым он планирует вернуться? Неужели маг решил развязать войну? И к кому он подастся? К королю Стефану? А может, к варварам? Усталость всё же взяла своё, мои веки отяжелели. Река несла тяжёлые тёмные воды сквозь чёрный лес. Девушка лежала на спине, её лицо было белее снега. В её глазах тьма, чёрная и непроглядная, настороженная и очень голодная. Волосы колыхались точно водоросли. Она не боролась с течением. Даже если её лицо захлёстывали волны, то глаз она не закрывала. И я совершенно не беспокоила необходимость дышать. Богатые одежды, расшитые драгоценными камнями, в воде приобретали загадочное мерцание. Это существо, Ория, привела к реке и отправила по течению. Мертвячка шевельнула рукой. От мерззного колдовского порождения меня охватил ужас. Тише, Мальта. Не бойся. Видимо, я вскрикнула в полусне и разбудила Маца. Он придвинулся ближе, обжигая теплом своего тела и обнял. "Спи", прошептал он. И на этот раз я действительно заснула. Новый день выдался солнечный и яркий. Башню не штурмовали маги, посланные Балтазаром Тоссой, а внизу в большом зале нас ждал завтрак. Это ли не счастье? Таинственный маг Ио встретил нас в том же костюме, что и вчера, разве что прибавилась накидка с широкими длинными рукавами, расшитая узором из тонких лиловых нитей. «Как я понимаю, у вас двоих возникли непримиримые разногласия с верховным магом?» — спросил Ио. «Можно и так сказать», — в тон ответил Матс. «Не хочу критиковать, но ты тогда глупо попался». «Вот учишь, учишь, и что?» Матс, как можно было так бездарно распорядиться силой? Запутаться в пассах, а заклинание? Ты что, родился с волчьей пастью? Где чёткость? Произнеся эту тираду, Макнах хмурился и сокрушённо покачал головой. Да знаю я, знаю, ответил Матс. Сглупил. Теперь придётся иметь дело с последствиями. И он перевёл свой взгляд на меня. Он стоял, покачивая пятки на носок, заложив большие пальцы за увороты на китке. А тебя я пока не понимаю. На определённо что-то странное. Что ж, загадки разнообразят наши будни. Я видел только Рона. А где остальные? Мац вклинился в разговор, и спасибо ему за это, потому что выносить взгляд мага, то есть чародея, было тяжело. Очень очки мои разлетелись. Направил их по делам. Я думал, Вы закрылись тут от внешнего мира, удивился Мац и хмыкнул. Не настолько. Я не хочу иметь ничего общего с магами, но приходится наблюдать. Туманы рождают странных тварей, и мои силы возросли. Мне это не нравится. Почему, спросила я. Мне всегда казалось, что быть сильным это хорошо. Потому, дорогая моя, что любое действие рождает противодействие. Изменение означает смещение баланса. Пока всё снова придёт в равновесие, нас всех ждут потрясения. Возможно, появятся новые монстры или начнутся ураганы, реки выйдут из берегов, голод, мор, мало ли. Мац наклонился к моему уху и прошептал: "Не обращай внимания. Он давно ждёт конца света, а тот всё не приходит. Можешь не верить, Игнорировать знаки и порхать по земле точно мотылек. Хотя с твоей родословной ты, верно, и собираешься жить, как бабочка-однодневка, недолго, но, по возможности, весело. Матс ацалютовал чародею чашкой. Именно. Кажется, он совершенно не обиделся на это безжалостное замечание. А что ты скажешь на то, что число магов в Мировингии выросло? В ваших так называемых школах никогда не было такого количества адептов. Болет, а последи женщин открывают подозрительно много одарённых. Так что? Ничего. Вот и молчи тогда. Мац примирительно поднял руки, мол молчу, больше ни слова не скажу. Послушай, я копался здесь довольно основательно, продолжил Ио. Но где гарантия, что это место устоит, если вся Меровингия, старая именно пыщенных глупцов, скатится в пропасть? И я думаю, она пасть гораздо худших, чем тролли. Этот разговор разжигал во мне угольки жгучего страха. Челодей говорил с убеждённостью знающего человека, ну или безумца. Вот ты, Мальта, на меня был наставлен указательный палец, когда ощутила в себе присутствие магии. Мм, недавно, осторожно ответила я. Сколько тебе было? грозно рявкнул Ио. 15. А до этого чувствовала искру Я поспешно замотала головой. Вот, видишь, прямо в этом зале сидит живое подтверждение моих прогнозов. Магия взяла да и возникла в ней. Хотя обычно дети начинают проявлять склонности лет с 6, а то и раньше. Я же не спорю, примирительно сказал Мац. Ладно. Не думайте, что можете целыми днями прохлаждаться, миловаться да спорить и клочнчить, Мальта. Метла, что стояла в углу, с громким стуком упала на пол. От неожиданности я оказалась на ногах, и он довольно ухмыльнулся. "Метла упала, значит, в доме ведьма". Он пристально посмотрел на меня. "Отлично. Поможешь мне с электромантией, а ты, Маца, отправляйся на мельницу. Там найдётся для тебя работа". Чародей отошёл. принялся возиться около большой корзины в дальнем конце зала. С какой мандой, тихо испросила я Маца. Понятия не имею. Он быстро допил воду из кружки. Позже поговорим, весомо сказал он. Не буду больше испытывать его терпение. Мы с Ю вышли на улицу. Чародей нёс поднос, на котором лежали бумаги, перья и чернильница. Мне он вручил увесистый мешочек с ячменными зёрнами, метлу и колышек. Я надеюсь, ты обучена грамоте. Да. Он привёл меня на хорошо утоптанную площадку, окружённую кустарником. Подмети тут всё, как следует, приказал он. Затем нарисуй круг. Раздели его на 24 части. И в каждую впиши букву. Не слишком сложно. Нет, всё ясно. А что такое это? Олег-эктрио? Электромантия? Сделай, и узнаешь. И он поставил поднос с письменными принадлежностями и удалился. И хотя само поручение выглядело как детская забава или шутка, я вознамерилась выполнить его в точности. Мне хотелось показать, что у шелфавитта написать в круги я могу. Тук-тук. Тук-тук. Ворона ударила клювом в оконное стекло. Неплотно затворённая форточка распахнулась настежь. Ворона вскочила на раму и склонила голову. Чёрные умные глазки осматривали кабинет Захарии и Ламми в башнях пепла. Птица легко впорхнула внутрь. Она принялась расхаживать по столу и ворошить бумаги. В движениях прослеживалась система. Более того, ворона очень аккуратно подцепляла листки и переворачивала. Она сделала круг по комнате и, вот же удивительно, принялась рассматривать портрет Алонсо Коды. Как будто среди пернатых имеются ценители живописи. За дверью кабинета загремели шаги, в замке звякнул ключ, птица прислушалась, расправила крылья и устремилась к форточке. Грохнуло о стену, сквозняк взметнул вверх бумаги. Вшла, вшла. Медея замахал рукой на ворону. Та ловко выскользнула на улицу и, сделав небольшой круг, уселась на карнизе. Вслед за Медее в кабинет валились несколько магов. Они топали сапогами, бесцеремонно выдвигали ящики, редкие магические книги, которые Захария брал исключительно в перчатках, летели на пол, трещали разрываемые переплёты. Досталось и Алонсо Коде, портрет сорвали со стены, раму попытались разбить каблуками, но от времени дерево сделалось твёрдым как сталь. Обыск больше напоминал разрушение. Мидея взирала на это всё с философским спокойствием, лишь изредка морщилась, но молчала. Но кое-что из вещей Захарии было сгружено в большую корзину. Магов заинтересовали письма, череп, который обнаружился в подвалах, кристаллы и магические артефакты. Всё это время ворона проявляла невероятное терпение. Она сидела практически не шевелясь и зорко следила за каждой вещью, которую ломали или забирали. Один из магов нагнулся, схватил портрет и запустил им в окно. Ворона вспорхнула. Стекло разбилось. «Нельзя было без этого», — с укором сказала Медея. «В башнях и так почти не осталось стекол». «Ничего. Одним больше, одним меньше», — хохотнул маг. Никто из них не выглянул в окно, а ворона села на землю и бочком-бочком, подпрыгивая, двинулась к картине. Она замерла и долго рассматривала лицо Алонса Коды. Дневной свет теперь падал на бывшего верховного мага. Хотя краска порядком потемнела, теперь можно было рассмотреть старомодную мантию, различить вышивку на воротнике, три перстня в ряд на холёной руке и медальон на длинной витой цепочке. Я вынурнула из видения и принялась торопливо подметать площадку. Никакая это была не ворона. Ведьма, посланница Ории, которую отправили искать артефакт, дарующий или отнимающий магию. Захария говорил, что род Кода прервался, в живых не осталось никого. Род Лами одержал над ними победу. Выходит, ведьма разведала это всё и по каким-то соображениям решила посетить Башни Пепла. Неужели камень Элстин действительно существует и сейчас лежит где-то в вещах беглого мага? Стоп. Я замерла с метлой в руке. Ведьма Ворона точно знает, где находится Белый замок, и она должна туда вернуться. Значит, Если нам с Матсом удастся её разыскать, то хватит мечтать о своём красавчике. Гляжу, не очень-то ты стараешься в моё отсутствие, и он вернулся, держа подмышкой здорового петуха. Тот обладал ярким красным гребнем, внушительными шпорами, чёрные перья отливали зеленью, а рыжие горели точно огонь. Я принялась торопливо домидать площадку, потом быстро начертила круг и вписала алфавит. И осидел, ласково поглаживая петуха. «Буквы ты знаешь», — вынес он вердикт. «Теперь бери зерно и насыпь около каждой». Это тоже было несложно выполнить. «А теперь смотри в оба. Петух начнёт склёвывать, а мы будем записывать буквы и составлять слова». Я едва не рассмеялась, думая, что чародей меня разыгрывает, но Ио выглядел серьёзным. «Но для чего изумилась я?» «А лектриомантия — это весьма надёжный вид предсказаний», — сообщил он. «Что может предсказать петух?» — вырвалось у меня. «Ха! Ревнуешь? Ты извещательниц?» «Верно я истолковал твои способности?» «Нет. Мой лекта по части предсказаний превосходит вашу братью. Шатаетесь по городам и сёлам со своими бубенчиками. Да, не очень-то вы что-то можете». Я не спешила разобедить чародея относительно своей магии, тем более не стала ему сообщать, что увидеть можно только настоящее. Поэтому я взяла бумагу, обмакнула перо в чернильницу и приготовилась записывать. Ио с величайшей предосторожностью поместил петуха в центр круга. Тот сразу же бросился к букве Т, потом переместился к И краткому У, Н, подлетел и тяжело опустился на О. Бессмыслица, сказал Ио. Он же петух, а не граматик. Не стоило ждать от него слишком много. Он сочürüлся. Или кто-то нерадиво выполнил моё поручение. Магии в тебе. Йо поймал петуха и поволок его с площадки. А я взглянула на листок. Т и краткое у н о. И вдруг сложилось, если поменять буквы местами, то получится йотун. Какой был вопрос? Я побежала вслед за чародеем. О, я всего-то хотела узнать имя человека, который спасёт Мировингию.